Сменить имя. Ну надо же. Когда Ланской только услышал это от Оли, он не поверил своим ушам. Насчет того, чтобы назвать сына не Иваном или, скажем, Михаилом, у них были короткие дебаты еще в тот период, когда Ольга носила Тео под сердцем. Глеб вспомнил, что его мать тогда в ультимативной форме заявила, что у ее внука может быть только красивое имя, а не такое, какое могут иметь три из десяти мальчишек на детской площадке. Ольга сомневалась недолго и пошла на поводу у Римы Феликсовны. когда та выбрала имя Теодор. Хотя, надо признаться, сам Глеб был не в восторге от такой экзотики. И вот теперь ему предстояло сообщить матери, что ее внука они переименуют. А может вообще сделать это тайно? Ну а что? Отправиться в ЗАГС или куда там еще и сменить имя? В семье называть сына Тео, как оно и было? Официально дать ему имя Федор? Ну или какое-то другое, которое устроит Ольгу? Черт, она ведь сама как-то сказала, что Теодор звучит красиво. «Может, сейчас делала это ему назло?» Впрочем, Глеб понял, Ольга настроена решительно. Значит, дело стало за тем, чтобы сообщить матери об их общем женой намерении. Баженочка только ушла», — слабым голосом сказала мать, сидящая возле окна. «Хорошо, хоть не курила, но в квартире витал аромат спиртного». «Это пустырник», — тут же пояснила Рима Феликсовна, когда увидела, как Ланской морщится. «Божина принесла». Глеб кивнул и, устроившись возле матери на стуле, посмотрел на нее пристальным взглядом. «Тебе лучше?» — спросил после небольшой паузы. Она всплеснула руками и подскочила с небольшого обитого тканью изящного кресла. «Мне лучше, но в этом нет твоих заслуг. Если бы не эта прекрасная девочка, я того и гляди уже махала бы тебе с небес. С другой стороны, там я встречу своего руденьку». Мать приложила платок к глазам и принялась расхаживать по комнате. Все же взяла сигарету, вставила ее в мундштук, смерила сына взглядом, когда он смерила сына взглядом, когда он посмотрел на нее с неодобрением. Это моя единственная отдушина в старости. Внука же вы меня лишили. Рима Феликсовна снова буквально выплевывала эти слова. Так что теперь у меня лишь боженочка и маленькие радости. Она помахала в воздухе мундштуком. Мам, никто не лишал тебя внука!» – Устало откликнулся Глеб. «Сейчас мы с Ольгой все уладим, и наша жизнь вернется в свое обычное русло». Ланской и сам не верил в то, что говорил. Вернее, ему очень хотелось на это надеяться, но вот уверенности не было ни на грамм. И, кстати, начал он и схватил ртом порцию кислорода. Как сообщить матери, что они приняли решение сменить Теодору имя, Глеб не знал. Пока ехал сюда, подбирал слова, но сейчас они все куда-то растерялись. «Никуда ваша жизнь не вернется. Не дав ему договорить, начала духарица Рима Феликсовна. «Ты помнишь, что у твоей драгоценной Оленьки уже завелся другой мужик? Или тебе нравится идея носить увесистые рога? Хватит!» Ланской со всей дури ударил по подоконнику и вскочил на ноги. Мать испуганно отшатнулась. «Хватит лезть в наши дела!» — рявкнул Глеб. «Мы разберемся сами», — я сказал. И приехал сообщить, что мы с Олей приняли решение сменить имя Теодору. Глаза Римы Феликсовны едва не вылезли из орбит. Мунштук выпал из ослабевших пальцев, а она сама стала хватать ртом воздух. «Вы...» «Вы с Олей? Вы?» – пролепетала мать Глеба и начала оседать на пол. Ланской успел подхватить ее прежде, чем она растянулась бы во весь рост. Встряхнул в ужасе, глядя на бледную синеву ее лица. Потом были капли и попытки привести мать в чувство, а следом скорая. И неутешительный диагноз – сердечный приступ. И чувство вины, что довел до прединфарктного состояния свою мать, которая отдала ему всю себя, когда он был маленьким. Сидя у двери в палату, в которой находилась Рима Феликсовна, Глеб чувствовал лишь одно желание – оказаться снова там, в прошлом, где были Оля и Теодор, где общение его мамы и жены не походило на театр военных действий, где он смог бы выстроить свою жизнь иначе, а не так, как того от него хотели, где он бы не обидел смертельно Олю, где все было бы не так, как сейчас. Рука сама потянулась к телефону. Хотелось услышать голос жены и понять, что он пока еще ее не потерял. Врачи сказали, что жизнь его матери вне опасности, но ее придется на пару дней оставить в клинике, чтобы понаблюдать. Несмотря на это, пережитый страх дал о себе знать, и теперь у Ланского был своего рода отходняк. Когда понимал, что вернуться в одиночестве в арендованную квартиру, ну или домой к матери, не вариант. «Алло?» – наконец ответила Ольга, когда он все же решился и набрал ее номер. Голос был чужим, холодным и безразличным. Ланской молчал, что Оля восприняла по-своему и тут же пошла в атаку. «Звонишь сообщить, что ты мне солгал? Катька видела тебя у адвоката. Ты собираешься все же отсудить у меня Тео, но я этого так не оставлю». «Это было давно», — устало отозвался Глеб. Откинул голову назад, прикрыл глаза. Наверное, зря он ей позвонил, но так хотелось просто слышать ее голос, просто знать, что он не один. «Я не лгал тебе, когда сказал, что не стану забирать сына. И я...» Оля молчала, а он ской сбился. Он мог сказать, что соскучился, а потом завершить этот разговор, но вместо этого проговорил. «И я был у мамы. Ну, по нашему с тобой делу». Сказал, что мы хотим сменить имя Теодору. Жена снова ответила тем, что промолчала. «В общем, мама в больнице. У нее сердечный приступ. Ты можешь приехать?» Звучало глупо, особенно если учесть, что Ольга и Римма Феликсовна в последнее время превратились, если не во врагов, то в кого-то очень недружелюбного по отношению друг к другу. «Глеб, ты же помнишь, что твоя мама регулярно то падает в обморок, то бегает за каплями?» Осторожно, словно говорила с уточнила Оля. Ланской сжал челюсти. Да, он зря затеял эту беседу. «Сейчас все серьезно, отрезал в ответ. «И прости, что побеспокоил». Глеб уже хотел положить трубку, когда услышал. «Я перезвоню тебе через пять минут», — сказала жена, и на душе у него стало хоть немного спокойнее.